Глава двадцать восьмая Олимпию обуревают чувства, настолько сильные и противоречивые, что ей физически больно. Она открыла маме тайну, наконец-то. И Мелори, вопреки ожиданиям, даже гордится ей. Олимпия и не рассчитывала, что Мелори так хорошо воспримет ее секрет, особенно учитывая обстоятельства. Именно эти обстоятельства и вызвали бурю чувств в душе Олимпии. Том и Гарри, вот что ее волнует. Времени прошло немного, и Том вряд ли успел сотворить что-то непоправимое, а они уже в пути. Если бы он пропал много лет назад, и его имя обнаружилось среди выживших в Индиан-Ривер, самом небезопасном городе на свете, тогда беда. Но все не так плохо, Том рядом. Да, они потеряли его из виду. И всё же он недалеко. И вряд ли жители Индиан-Ривер сразу посвятят тома в своей рискованной затее. Им нужно время его узнать. С другой стороны, бывает всякое. Вдруг Том зашёл в здание, где сидит пойманная тварь. Если это, конечно, не выдумки. Вообще лимпей не верит в историю с поимкой. Она видела тварей, смотрела на них с самого детства и очень сомневается, что их можно лишить свободы. Сюда Она хватает маму за руку и направляет в обход. На пути мёртвое тело. Старик лет 100 не меньше, в нескольких метрах стоит палатка, наверное, он в ней жил. Следов насилия нет. Вероятно, умер от старости, думает Олимпия. Однако слух ничего не говорит. Сейчас не самый подходящий момент. А когда наступит подходящий? В том-то и дело, что никогда. Ты видишь его? спрашивает Мэллори. Это она про Тома. Олимпия возвращается мыслями к брату. Том сошёл с поезда. Плохо, очень плохо. Нет, но мы недалеко, отвечает она. Как долго? спрашивает Мэллори, задыхаясь от быстрой ходьбы. Олимпия знает, о чём она теперь спрашивает. 6 лет, отвечает она. Да, это случилось в школе для слепых. Она ясно помнит первый раз, Словно это было вчера. Рик, тот самый мужчина, который позвонил маме по телефону в ночь, когда родились Ани с Томом, попросил принести со склада корзину с материалами. Складом называли один из классов, обычную комнату с кирпичными стенами. Олимпия тогда почти обжилась в школе, считала её домом. На складе хранились бумага, ножницы, строительные инструменты, стремянки и прочие припасы. Олимпия была рада поручению. Рик спросил: "Принесёшь мне со склада корзинку? Ты ведь уже большая девочка, справишься?" Олимпия просияла. Пусть Рик не видит её улыбки, как и большинство обитателей школы, он никогда не увидит её лица. Олимпия была счастлива, что к ней обратились, рада помочь. А по пути в дальнем конце коридора она увидела её. Олимпий было всего 6 лет, однако она сразу поняла, что это и есть тварь. То самое существо, которого мама велела бояться. Почему-то она рассматривала его, и с ней ничего не происходило. Да, она испугалась, но и только. И страх был самый обыкновенный. Когда мама сказала, что они поплывут по неизвестной реке, было ещё страшнее. И самое главное, Олимпия не чувствовала себя сумасшедшей. совсем. Может быть, она слишком мала, чтобы заметить признаки безумия. Впрочем, она была достаточно большой, чтобы мыслить логически. И больше всего она боялась, что тварь заметит кто-то еще, зайдет в коридор, сойдет с ума и всех убьет. Мэлори рассказывала, как это бывает. Зашла Аннет. Рыжая женщина, которая притворялась слепой. Она давно удивляла Олимпию. Она Однажды ночью Олимпия незаметно выскользнула из классной комнаты, которая служила им спальней, и отправилась в туалет без мамы. Сидя в кабинке, услышала, как кто-то зашёл, и, видимо, тоже прокрался тайком. Уже тогда у Олимпии был маленький секрет, однако она и не подозревала, какие страшные тайны ей вскоре придётся хранить. Щеркнула спичка, кромешный мрак туалетной комнаты слегка рассеялся. Олимпия выглянула в щёлку и увидела, что перед зеркалом стоит женщина со свечой и смотрит на своё отражение. Это была Анетт. Слепая Анетт смотрелась в зеркало. Олимпия сначала удивилась, зачем Анетт притворяется, а потом догадалась, чтобы её не трогали, оставили в покое. Все зрячие потенциально опасны, и Анетт просто отводит от себя подозрение. Даже Мелори безбоязненно с ней общается, а это дорогого стоит. Мама учила их правилам нового мира, говорила: чем незаметней, тем лучше. И Олимпия потом часто думала, что и Анет, наверное, учили быть незаметной. И в мире, где у людей нет личных вещей и пространства, тайна ценится на вес золота. Отражение Анет выступало из мрака в колеблющемся свете. Серцо Олимпии колотилось. Она впервые увидела её глаза. Она с удовольствием разглядывала своё отражение, будучи уверенной, что она совершенно одна и может перестать притворяться. А потом она это увидела Олимпию. Олимпия хотела вскрикнуть, начала уговаривать: "Нет, нет, пожалуйста, не волнуйтесь, я никому не скажу", что возряча, честная при честное слово. Анет молча смотрела на неё в зеркале, потом задула свечу. Лицо мгновенно потонуло во мраке, в воздухе повис дымок. Олимпия замерла. Анет тоже не шевелилась. И обе они неподвижно стояли в темноте, как показалось Олимпии, целую вечность. Услышав шаги, девочка приготовилась к худшему. Сейчас дверь захрустит под ударами. Или ещё страшнее, со скрипом откроется, и Анет просунет в кабинку морщинистую руку, анет была гораздо старше Мелри, чтобы нащупать в темноте того, кто узнал её тайну. Но Анет не пришла. Наоборот, её босые ноги прошлёпыли к выходу. Когда за ней захлопнулась дверь, Олимпия ещё долго сидела неподвижно. а несколько месяцев спустя встретила Аннет в коридоре по пути на склад за корзиной для Рика. «Не смотрите! В конце коридора, тварь!» предупредила она Аннет, как только та показалась из-за угла. Аннет была в бледно-голубом халате, рыжие волосы свободно спадали на плечи. «Я не смотрю!» — возмутилась Аннет. «Я слепа!» «Да, конечно!» — сказала Олимпия. Она не знала, что еще сказать. И к тому же она впервые увидела тварь. Ей даже показалось, что странно называть это существо, мнущееся в уголке, таким грубым словом. И тут Анет посмотрела. С тех пор прошло много лет. Олимпия выросла и ведёт мелари в Индиан Ривер. Её раздирают чувства: тревога за сбежавшего брата, вина перед мамой, которая узнала её тайну. И даже сейчас она не перестаёт удивляться. Все эти годы её мучит вопрос: зачем она это посмотрела, когда ей сказали не смотреть? Всё ещё обижалась на Олимпию за случай в туалете или просто устала от нового мира, где все под рет отдают ей приказы, даже дети? А может, Олимпия склоняется к этой теории? Ей просто стало любопытно? Олимпия рассказывает историю про Анет матери. Однако ясности не прибавляется. Мэллори не выдвигает никаких гипотез. Мама думает только о Томе. Ты видела бойню в школе для слепых, признаётся Мэллори. Да. Дорога поворачивает. Никаких следов Тома. Возможно, Гарри идёт другим путём, срезает через лес. Прости меня, говорит Мэллори. Я совсем тебя не поддерживала, а ведь должна была. В мамином голосе горечь, Олимпии жаль, ей меньше всего хочется добавлять Мэлори страданий, меньше всего на свете. Мама сейчас в поисках сына, плюс им пришлось сойти с поезда, который вез ее к родителям. Мэлори достаточно настрадалась. «Не извиняйся», — говорит Олимпия, — «ты лучшая мама на свете, правда». Мэлори пожимает руку дочери, Олимпия отвечает тем же. За следующим поворотом затаилась тварь. Олимпия привыкла, она много их повидала. Пока они блуждали на пути к лагерю, твари окружали их десятками. Путь от школы до лагеря самое страшное, что случалось с Олимпией. Тогда она впервые вела маму и брата, храня при этом свою тайну. Сюда, осторожней, здесь в гору. Давайте я разведу дорогу. Не волнуйся, мама, мне совсем не сложно. Ты слышал том Да, я тоже слышала. Она не слышала, она видела, всё видела. Ещё один секрет. Она слышит гораздо хуже Тома. Ну что, спрашивает Мэллори. Именно тогда в 6 лет для Олимпии закончилось детство. С тех пор она много читала и понимает, в хороших книгах всегда говорится о трудностях, а воспитании характера Ее первым испытанием было привыкнуть к своей суперспособности. А в лагере? Там тоже бродили твари. Сколько же их повстречалось с Олимпией за 10 лет? Существа, которых все обзывают тварями, грубками стояли под окнами и бродили по главному дому. Они были и в кладовой, куда они с мамой ходили за консервами, и Мэлори была уверена, что Олимпия не снимает повязку. Сколько раз Олимпия порывалась рассказать матери про Нет, объяснить, что Анет никто не трогал, а значит, длинные рукава в капюшонной перчатке не нужны. Как же ей хотелось поведать свою тайну, открыть правду. Однако даже сейчас, заметив тварь за поворотом, Олимпия по привычке готовится молча направить маму в обход. Потом думает: всё изменилось, значит, и мне пора приспособиться к переменам. «Мама, в футах в сорока от нас, тварь!» Мэлори останавливается. «Закрой глаза», — говорит она дочери. Однако Олимпия не закрывает. Наоборот, как обычно, прикидывает, как лучше обойти препятствие. Раньше она врала. «Здесь поворот» или «Осторожно, яма». «Она прямо посреди дороги», — говорит Олимпия. «Идем, мы должны ее обойти». Дыхание Мэлори учащается. «Олимпия» Алимпия понимает, маме страшно как никогда. Я не сойду с ума, успокаивает Алимпия. Обещаю. Звучит глупо, однако Мелори благодарно сжимает её руку, и Алимпия ведёт дальше. Они обходят тварь стороной, совсем близко, даже ближе, чем обычно. После признания Алимпия словно осмелела. Всё, сообщает она. Тварь осталась сзади. Только вот впереди ещё несколько, заканчивает за неё Мэллори. Да, их много, придётся идти медленно. Подожди, Олимпия, снова просит Мэллори. Конечно, мама напугана, и раз уж уша Олимпия учится быть откровенной, надо признать, ей тоже страшно. И всё же она тянет Мэллори вперёд. Ради Тома, говорит она. Мэллори колеблется. Вдох. Пауза. Выдох. Ладно, веди, наконец говорит она. И Олимпия ведёт, гордая, обновлённая.